эта табличка сейчас хранится в археологическом музее в Стамбуле. Фрагменты аналогичной таблицы можно видеть в археологическом музее Рокфеллера в Иерусалиме. Римляне следовали вышеуказанным ограничениям и себя вели довольно корректно. В отношении евреев у них было два требования. Евреи должны были платить налоги и воздерживаться от контактов с возможными внешними врагами Рима. Таким врагом у Рима была Парфия, как теперь называлась Парфия, государства на месте современных Ирака и Ирана, которые римляне покорить не сумели. Парфяне даже в одной из войн умудрились захватить Иерусалим и, и держали его три года. Налоговый произвол римских прокураторов Сирии, в составе которой после смерти Агриппы I была включена Иудея, вызвал осенью 66 года восстание, вскоре превратившееся в настоящую войну. Небольшой римский гарнизон, стоявший в Иерусалиме, был уничтожен, а отряды Агриппы II изгнаны из города. Римские части, посланные в Иерусалим, захватили в октябре 1966 года новый город, однако не удержали его и во время отступления были разбиты в ущелье бетхарон к северо-западу от Иерусалима. Летом 1968 года стены Иерусалима, подступил римский экспедиционный корпус под предводительством одного из опытных военачальников Римской империи Веспесиана. К этому времени он еще не стал императором, но потенциально уже был готов к этому. Смутные события, потрясшие Римскую империю. После смерти императора Нерона 9 июня 68 года, когда в течение одного года сменилось три императора, замедлили ход военных действий в Иудее, В начале июля 69-го года Веспасиан был провозглашен императором. И только весной 70 года римляне под командованием его сына Тита начали решительное наступление на Иерусалим. Непрекращавшиеся до того распри и кровавые столкновения между различными фракциями повстанцев были оставлены, и все жители Иерусалима объединили свои силы для защиты города. Осада Иерусалима и бои за город продолжались, 5 месяцев. Мы помним из предыдущей главы, что Ирод, возводя новые стены, старые при этом не ломал. Это сослужило свою службу при обороне города. Через несколько недель после начала осады Титу удалось, разрушив участок третьей стены, завладеть новым городским районом Бейдзейтой. Подступив ко второй стене, Тит овладел ею после ожесточенных боев. Осажденные защищались с крайним упорством, производя подкопи под насыпи римлян и сжигая осадные машины. И яростное сопротивление заставило Тита отказаться от штурма стен и попытаться взять город измором. Римские легионы наглухо блокировали город. И когда в начале августа штурм был возобновлен, крепость Антония пала, а несколько дней спустя, 9 числа месяца, Ава, римляне с боем захватили храм, И предали его огню. В память об этой трагедии, происшедшей согласно традиции, в тот же день, что и разрушение первого храма, евреи всего мира 9 ава до сих пор соблюдают траур. Месяц ав приходится на июль-август. 10 августа, в тот же самый день, когда был разрушен хла храм Соломона, запылал и второй храм. Он горел в течение 10 дней, а к сентябрю весь Иерусалим был превращен в руины включая и Храмовую гору. Разрушение города привело к тому, что многие его остатки были затем еще много раз вторично использованы. На фото иллюстрация 20 видно, как основание колонны было использовано в качестве обычного камня стены. Это фото сделано на раскопках на углу между западной и южной стенами Храмовой горы. Было пленено почти 100 тысяч жителей, а погибших от меча, голода и всего пленных за все время войны, по свидетельству Иосифа Флавия, насчитывалось около 1 миллиона 100 тысяч. Здесь Флавий преувеличивает, причем очень сильно. Иерусалим не был в то время особо крупным городом, а страна оставалась слабо заселенной.